Давно начались толки о необходимости завести училище, где бы учили не читать и писать только. Но не ранее конца XVII века собрались учредить такое училище. Главным препятствием делу был недостаток учителей, опасение, чтоб не взять учителей неправославных. До учреждения академии русский человек, хотевший учить детей своих, брал в дом учителя,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 Смотрите также дополнение к актам историческим, том 5, прибавление, страница 498. С одной стороны, древний русский человек начинал очень рано общественную деятельность недоноском относительно приготовления образования с неокрепшими духовными силами. С другой стороны, он делался самостоятельным очень поздно,